Кортик генерала. Его заставили спуститься по винтовой чугунной лестнице. Закружилась голова. Затем был низкий кирпичный коридор. В середине коридора Унтеров и Леона встретил капитан Харц, адъютант начальника школы. Приказал унтирам. "Ступайте обратно. Дальше я сам". Унтера загрохотали по ступеням, а Харц взял бывшего воспитанника за плечо. «Вот сюда, Бельский». За железной глухой дверью оказалась не камера. Была комната с шелковистыми обоями и портретом Его Величества. Без окон, с теплым светом торшера и с покрытой чехлами мебелью. Генерал сидел за украшенным львиными мордами письменным столом. Он встал. Он не просто встал, а почти что по стойке смирно. И сказал тихо. «Садитесь, друг мой». Лён быстро сел на край кресла, лбом лег на край стола и зарыдал. Генерал остановился за его трясущейся спиной и терпеливо ждал, когда рыдания станут потише. Нагнулся. «Мальчик мой, вы не должны стыдиться этих слёз. Ничуть. Бывают обстоятельства, когда плачут даже ветераны, много раз смотревшие без страха в лицо смерти». Я понимаю, как вам тяжело. Выпейте это. Лён стукнул зубами о край стакана. Глотнул. Было что-то холодное, горьковатое, с запахом мяты. Полегчал. Лён схлипнул, глотнул еще раз, хотел встать. «Сидите, сидите». Генерал ласково надавил на его плечо. Лен повернул к нему мокрое лицо. Близко увидел седоватый ежик, шрам на худой щеке. Квадратную бородку. Добрые, вовсе не командирские глаза. Леон впервые был так близко от генерала. Я понимаю, как вам тяжело. В голосе генерала были виноватые нотки. Каким несправедливым оказалось все это представление! Но ведь и вы понимаете, оно необходимо, чтобы никто, никто. не догадался о вашей особой миссии. Невозможно заподозрить курьера государственной важности в мальчишке, которого с позором изгнали из юных гвардейцев». Лен всхлипнул опять. Генерал сказал негромко, но теперь потвёрже. гвардеец Бельский». Лен встал, рукавом мазнул по глазам и уже не опускал лица. «Курсант Бельский. Прежде всего...» От имени имперского генералитета я приношу вам извинения за такое такую вынужденную меру. Это будет особо подчеркнуто перед строем, когда вы вернетесь. И тут же возвращение гвардейской формы и достоинства. Звание сублейтенанта, которое недавним указом императора приравнено к младшему офицерскому чину. Вам будет вручен офицерский кортик с правом постоянного ношения. «Знаете что? Не просто, Кортик. Я вручу вам вот этот. Свой. Честное слово, вы заслужили его. То есть заслужите, когда справитесь с заданием. А я уверен, что справитесь». Оружие, похожее на маленький меч, висело на цепочках, спускавшихся из-под генеральского мундира, у бедра с лампасом. В темно-зеленых кожаных ножных, соковками, с золотистой витой рукояткой. Слезы на веснущих щеках стремительно высыхали. Леон сдвинул каблуки гвардейских ботинок. Господин генерал, могу я задать вопрос? Конечно, мой мальчик. Господин генерал, то, что мне поручено, не требует особой смелости и риска. Добраться, найти, встретить, передать. За что ж такая награда? «Ты прав. На первый взгляд поручение не слишком сложное. Да, от его выполнения во многом зависят успехи наших вооруженных сил. И нынче, и в будущем. Ты несешь в себе сведения небывалой важности. И дело в том, что донести их можешь только ты. Мы недаром так долго искали именно такого человека». Ваши математические способности, ваше умение воспринимать изображение плоского кинескопа как реальное трехмерное пространство — все это обратило внимание на вас. Такая уж судьба, что человеком, способным нести информацию, зашифрованную в объеме четырехмерного энергетического биополя, оказался мальчик. Ты — Лен. И ничего, что я обращаюсь так по-дружески. То вы, то ты. «Спасибо, господин генерал». «Вы уже почти офицер, Лён. Значит, мы люди одного круга. В неслужебной обстановке вы можете тоже обращаться ко мне попросту. Людвиг Валентин». «Да-да, я не шучу». «Спасибо, господин генерал». «Ну вот. Ладно, привыкните». «Господин генерал, а можно еще вопрос?»